Двадцать три. Я подумал о Банечке, о своей маленькой девочке-женщине, которую я оставил там на слишком долгий срок. Давно-давно-давно следовало отправляться к ней.